Глава 25. А я смотрю, ты всё никак не дашь мне спокойно отдохнуть. Вот я сейчас вырубился из-за полного энергетического опустошения, пряча ваш долбаный преобразователь в пространственный карман. А вместо того, чтобы оставить меня в покое, ты припёрся сюда, сказал я, пытаясь вернуться обратно, как делал это раньше. Вот правда, сейчас у меня ничего не вышло. Словно я снова сидел в том чудесном кресле, обтянутый ремнями, но вокруг была лишь белая пустота, словно я находился в чём-то подсознании, без дверей и воспоминаний. А ты думаешь, я отдыхаю? Тут же накинулся на меня куратор, ухватил за грудки. Да я даже не помню, когда в последнее время вообще спал. Хотя нам мне и не нужно, но расслабляет просто отменно. Отпустив меня, уже более спокойно сказал этот псих: "Извини, Просто сейчас вокруг твоего мира закрутилась такая карусель, что наша контора буквально полным составом стоит на ушах. Эти веслоухие выродки обнаглели в край. Ты представляешь? Они нарушили сразу с десяток неписаных правил, и из-за этих нарушений ко всем чертям покатилось едва ли не треть всех энергетических систем мироздания. Куратор на секунду замолчал. За его спиной поплыл со стул, и он с тяжёлым вздохом опустился на него. После этого достал из воздуха причудливую трубку, явно выполненную из какого-то неизвестного мне металла, и начал курить, выпуская ароматные клубы дыма. Я терпеть не мог запах табачного дыма, но этот от чего-то не вызывал у меня отвращения, наоборот, он мне даже понравился, и с каждой секундой нравился всё больше и больше. Можно мне попробовать? не удержавшись, спросил я. Это удивление замер. Это я сам? Я сам прошу попробовать покурить? Да быть такого не может. Но моё удивление усилилось ещё больше, когда куратор пожав плечами, протянул мне трубку. Как только трубка оказалась у меня в руках, она изменила свою форму. Из какого-то неизвестного мне растения трубка превратилась в стилизованного дракона, глаза которого горели красными углями от леещего табака. Недолго думая, я засунул хвост дракона в рот и сделал глубокую затяжку. Меня словно ударило током, и я начал по-другому воспринимать это пространство. Сейчас она представлялась для меня словно пластилин, в самом центре которого находились мы с куратором. Достаточно было просто протянуть руку, ухватить необходимый кусок, и можно лепить из него всё, что угодно, если на это хватит материала. Но если не хватит, то всегда можно очепить ещё один кусочек и так далее. Я тут же создал себе стул наподобие кураторского и перенёс наши посиделки на лесную полянку рядом с небольшим тихим озером. Раздались голоса перекликающихся лесных птиц. Обоняние уловило восхитительный запах свежескошенной травы и каких-то цветов. "Ну всё, хватит. Давай, возвращай", сказал куратор, вырывая трубку из моих рук, когда я собрался сделать ещё одну затяжку. Слово сам куратор сейчас очень сильно преобразился. От зачухонного мужичка в тёплом свитере с оленьими и толстыми очками на носу он превратился в мужика который своей брутальностью легко затмит самого дикого байкера в мире, рос больше 2 м. Мышцы, обтянутые толстыми жгутами вен, бугрящиеся по всему телу. Мне даже показалось, что у него накачаны мышцы на глазах и ушах. Лопатообразная борода, сплетёнными в неё металлическими пластинами, переходит в пышную шевелюру чёрных волос, заплетённых в три толстых косы, свисающих за спину. Тело куратора было затянуто в кожаную одежду странного покроя. Вроде и цельный комбинезон, похожий на форму ОБР, а вроде и все детали и одежды были раздельными, но выглядело реально очень круто. Ты сюда случайно не на мотоцикле приехал, спросил я у ухмыляющегося куратора. Как ты очень давно я любил прыгнуть с сиденья любимого байка и мчаться вперёд, даже не задумываясь о цели. Просто ради того, чтобы ехать, ощущать, как ветер дует в лицо. И ты знаешь, что совершенно свободен. Что над тобой? Нет никого. Ж. Кто может отнять эту свободу? Да это было очень давно. И с тех пор я понял очень многое. А главное, что свободы не бывает, вновь тяжело вздохнув, сказал куратор. Всегда имеется кто-то выше и сильнее тебя, даже если ты смог развиться до уровня демиурга. Что ты такое куришь? И почему после всего одной затяжки всё столь резко изменилось, включая твой внешний вид? Чистейшая энергия, пожал плечами куратор, словно после этих слов мне стало хоть что-то понятно. Я дал тебе прикоснуться к мельчайшей частичке своей настоящей силы. В круссемиров стоит запрет на применение истинных сил демиургов. Вот именно его и нарушили наши конкуренты. Хочешь сказать, что времени практически не осталось? Впереди тебя ждёт решающая битва. Веслоухи смогли и возвысить своего агента Во время ритуала они и нарушили основные правила невмешательства в дела жителей нейтрального мира. Какой-то умник вбухал в свой агент не только силу, освободившуюся во время проведения ритуала, но и несколько полностью заполненных накопителей. Слово, эта штука в трубке тоже сделана из этой же энергии. Сделав очередную затяжку, куратор продолжил: "Ты уже знаешь о хранилище древних артефактов. Да? И это знал?" А вот откуда куратора, о нём известно. Можешь не благодарить. Как только пришли новости о нарушениях со стороны Вислаухов, наши контории разрешили тоже немного нарушить правила, чтобы уравнять возможности сторон. В этом хранилище находится артефакт, который позволит тебе получить доступ к энергетическому ядру планеты. А это именно оно пропускает через себя и перерабатывает энергию, получаемую от мироздания. Хочешь сказать, что в хранилище клана Лэгба Лежит пропуск к энергонасителю, который обеспечивает энергией всю планету, с недоверием спросил я. Давай ты сперва выслушаешь меня до конца, а уже потом будешь задавать вопросы, если, они, конечно, у тебя останутся, сказал куратор, делая ещё одну затяжку. Глядя на него, я непроизвольно сглотнул, борясь желанием отобрать у него эту трубку и забрать себе. Я прекрасно понимал, что наши силы абсолютно несопоставимы. Это всё равно что муравей будет пытаться отобрать у слона еду. Ему остаётся только надеяться, что хоть несколько грошек упадут на землю, которые он сможет подобрать и съесть. Ну, всё, достаточно. успокоился, подзаправился и немного отдохнул, произнёс куратор, и трубка исчезла. Выдох, изменяв вздох разочарования. С этим делом главное не переборщить, а то потом такой жуткий отходняк может начаться. Минимум пару циклов будешь ходить, словно пришибленный. А вашему лет 500 получается. Впрочем, совёку сказал куратор, который уже начал возвращаться к своему привычному виду. Да об этом сам потом узнаешь. Если выйдешь из столкновения с агентом веслоухих живым, твоей главной задачей будет как можно скорее добраться до хранилища и найти там артефакт доступа. Как он выглядит, можешь не спрашивать. Сам не имею понятия, но оператор мне сказал, что ты сразу поймёшь, как только увидишь его. С того момента, как в твоих руках окажется этот артефакт, начнётся самая сложная часть операции. Об этом будут мгновенно осведомлены все заинтересованные стороны, и будь уверен. И слоохи тот же решат нанести удар. У тебя будет не больше 5 минут, чтобы убраться из этого места после обнаружения артефакта. Но это будет далеко не конец. Дальше необходимо будет оказаться возле главного планетарного хранилища. Это кристалл-накопитель размером с дом. Он должен находиться где-то неподалёку от хранилища. Вроде оператор должен был позаботиться и дать тебе чёткие указания. Получается, что тот огромный кристалл, который находится в Газни, вовсе не поглотитель, а накопитель, напрямую соединённый с энергетическим центром планеты. И содержится в этом накопителе столь необходимая куратору и его руководству энергия. Что ж, не пытается ли меня надурить этот космический товарищ? Хотя вроде всё нормально. Не чувствую, что мне врут, как обычно это происходит. Мне нужны гарантии, что вы не кинете меня в случае успешного завершения операции, сказал я, решив подстраховаться. Просто представь, необходимое существо, и я воскрешу его. Мы и предвидели такой поворот событий и заранее уже всё закусовали. Сделай лицо попроще. А то у меня такое ощущение, что тебя удар хватит, рассмеялся куратор, уже полностью вернувшийся к своему первоначальному облику. Сейчас от брутальной внешности байкера остались только чёрные волосы, которые тоже стремительно меняли свой цвет. "Да, это возможно сделать", ответил куратор, уподобившись Аркадию Вениаминовичу. Вопрос только сформировался у меня в голове, а ответ на него уже был дан. Тогда я хочу, чтобы вы это сделали. Где? раздался голос, от которого у меня всё сжалось в груди. И почему последнее, что я помню это поступление в Академию Клары Цеткин. Вроде это было уже 4 года назад. Рядом со мной материализовалась Лена, точно такая же, какой я запомнил её, в той же одежде, что была на ней в тот злополучный день. с той же причёской и точно такой же заколкой, что она любила больше всего. Я тут же бросился к ней и попытался обнять, но вместо этого получил синейший удар в челюсть. Я и забыл, что надерётся даже лучше меня. Как же было приятно получить от неё в морду. Куратор хлопнул в ладоши, глаза Лены закрылись, и она начала заваливаться вперёд, но я поймал её и положил на землю, покрытую толстым ковром из мягкого мха. Как ты и хотела, она совершенно ничего не помнит. Многие события в её жизни за последние 4 года были переписаны. Благодаря этому, она теперь учится в другой академии и встретила тебя сейчас первый раз в жизни. Когда я вернусь в реальность, она тоже вернётся вместе со мной. Сейчас она спит в своей кровати в комнате общежития, снятой ею вместе с подружками. А это, куратор указал пальцем на тело Лены, всего лишь проекция, которая исчезнет сразу после того, как мы покинем это место. Если куратор говорит правду, и по возвращении из этого места я смогу найти Ляну живой и здоровой, я разобьюсь в лепёшку, но сделаю то, что от меня хотят его хозяева. Я найду артефакт доступа, с его помощью присоединюсь к планетарному хранилищу. А вот что дальше делать, я не знаю. А дальше ты просто должен будешь уничтожить агента Реслоухих и спокойно продолжить перерабатывать для нас энергию. Больше не боясь, что на тебя откроют охоту наши конкуренты. После твоей победы совет признает этот мир защитниками и доступ к слухам к нему будет закрыт. А что им помешает снова нарушить правила и все же заявиться в наш мир? Задал я вполне резонный вопрос. Если они уже неоднократно нарушали правила, то что сможет остановить их сейчас? Я и другие кураторы, пожалт, меняй мой собеседник. Как только мир закрепят за нами, мы будем иметь право защищать его любыми доступными способами. В подобных мирах мы уже можем не сдерживаться. Так, а что мне теперь делать с активированным преобразователем, который находится у меня в пространственном кармане? В последний момент вспохёлся я. Так он ещё и активирован? с недоверием спросил куратор. Ну да, я же говорил. И давно он у тебя там находится? Закинул его перед тем, как вырубиться. А сколько уже времени прошло, понятия не имею. У тебя же, помимо этого кристалла, там имеются и другие? Словно вспомнил что-то очень важное. начал расспрашивать меня куратор. Когда он получил все ответы и, похоже, был ими вполне удовлетворён, он попросил меня достать все кристаллы, кроме приобретённого последним преобразователя. Этот маленький монстр откачивает вокруг всю энергию и расшвыряет нас по разным слоям реальности. Потом задолбаемся искать дорогу обратно, если вообще найдём, пояснил мне куратор. Потянув иск энергии, ощутил, что полностью восстановился. Как бы всегда,словило опустошение, а через пару секунд уже снова наполнен энергией подзавязку. Кристаллы материализовались без каких-либо проблем. Да с чего им вообще возникнуть, когда все кристаллы из-за отключения накопителя были полностью опустошены. Казалось, что они даже стали меньше размером, чем были изначально. А вот накопитель раздулся раз в 10. От него исходило лёгкое свечение, которое постепенно начинало мерцать. При виде полностью заполненного накопителя куратор тут же потянул к нему отрисовывающиеся руки, чтобы наполнить малое хранилище при помощи преобразователя. Тебе потребовалось так мало времени? Да если я расскажу кому, меня поднимут насмех, и перестанут звать на наши корпоративные тусовки, сказал куратор, облизав пересохшие губы. Охренеть. Накопитель был заполнен. Неужели это сделал преобразователь? Других вариантов у меня просто не было. Так это же мега круто. С такими темпами переработки я из мелкого розничного продавца этой супер-пупер энергии уже сейчас могу переквалифицироваться в отрого поставщика, работающего с большими партиями и гребущего за это бабло не лопатой, а ковшом экскаватора. Я так понимаю, что вы готовы выполнить свои обязательства по моему вознаграждению. Называешь ещё двоих, кого мне нужно будет воскресить. Тот же выпал куратор, но впотянувшись к кристаллу накопителю, А если не воскресить, а убить кого-то? Это будет легче? В сотни раз. Вот только я не смогу лично никого убить в этом мире. Хранители Невеслоукья Троди и соблюдают все правила и законы, установленные советом. А если не в этом мире, а в том, из которого я попал сюда? Эта идея пришла мне в голову буквально только что, но она сразу же показалась мне просто великолепной. В таком случае никаких проблем. Вот только воскрешение в любом случае будет цениться в сотни раз выше, чем простое убийство. Если ты согласен на такой неравноценный обмен, то без проблем называй имя. Попасть в твой прошлый мир для меня не составит труда. Да плевать. Для меня смерть этой твари в полной мере равноценна позначимости с воскрешением второго человека, которого я тебя назову. Хотя там тоже не особо-то и воскрешение получится. По большому счёту он жив. Так, остановись. Что-то тебе понесло на рождение. Давай я лучше сам всё посмотрю, перебил мне куратор, обхватив мою голову руками. Я ощутил, как все мои щиты были смяты буквально за мгновение. Но стоило только куратору убрать руки, как они опять были на своём месте. Страшный ты человек, Базиль. Услышав своё старое имя, я вздрогнул, сам не зная чего. Но на твоём месте я поступил бы так же. По рукам. Я лично убью Луиза Бертрана из твоего прошлого мира. Овновь воскреши чувека, который был к тебе столь добр. А теперь ступай, и готовься к завтрашнему дню. Возможно, от него будет зависеть будущее не только этого мира, но и всех людей, живущих в нём. После этих слов куратор исчез, так и не забрав у меня накопитель. Похоже, он решил сперва расплатиться со мной. Ну, дело его. И почему он сказал, что воскресить человека, который был так добр ко мне, что-то я не припомню этого от бывшего императора. Меня начали терзать смутные сомнения. Доволи человека собрался воскличать куратор, но это быстро прошло. Стоило мне посмотреть на спокойное, умиротворённое лицо спящей Лены. Теперь, когда из её жизни исчез я, она будет в безопасности. Постараюсь теперь даже не пересекаться с ней. Живи счастливо. Свою ошибку я исправил, сказал я, понимая девушку на руки и в последний раз касаясь её губ своими. В этот момент глаза Лены распахнулись, И она ответила на мой поцелуй, постепенно растворяясь и исчезая из этого места. Сколько я вот так простоял, вспоминая этот поцелуй. Я не знал. Но когда уже собирался уходить отсюда, снова появился куратор. Совсем забыл забрать накопители и отдать тебе следующую партию, сказал куратор, протягивая мне раскрытую ладонь, на которой лежало ещё 7 тусклых кристаллов накопителей. Боже, просто нельзя держать вместе. Может произойти большой бум. который наверняка сотрёт в пыль половину материка, на котором ты сейчас находишься. Тогда, может, я возьму только один, спросил я. Ни капли не сомневаюсь, что слова куратора про большой бум чистая правда. Да нормально. Всем кристаллам отлично уживается друг с другом, так что берени спорь. И давай уже сюда наполненный кристалл. Мне ещё нужно метнуться во второй мир, навестить твою подружку. Кстати, в качестве доказательства могу притащить тебе её голову. Нет, спасибо, перебил я куратора. Не хватало ещё, чтобы высшие сущности приносили мне отрубленные головы. Мне вполне достаточно будет короткого видеоролика. Это ты зря. Головы твоих врагов должны украшать твой дом, тогда другие просто не захотят становиться твоим врагом. Что-то есть в этих словах правильного. Но это, если ты двухметровый брутальный верзило, живущий в средневековье. За твоим окном каждую пятницу сжигают по медведям. А на выходные ты с мужиками обязательно отправляешься на поле боя, чтобы поразметь свои кости и отрубить парочку чужих голов. Забирай накопители и уходи уже. Не забудь приставить мне запись смерти Луизы. Последние мои слова уже были адресованы пустоте. Задерживаться здесь смысла больше не было, и я вернулся обратно в свою комнату, тут же открывая глаза. Я оказался раздетым, лёжа в кровати, а рядом со мной спала девчонки. Три человека, которые для меня стали дороже всего в этом мире, и я не позволю никому разрушить моё счастье. Обняв лежащую ко мне ближе всех миру, я заснул, вспоминая последний поцелуй Лены.